Итак, Олей и Наджи остались, а все остальные скрылись за деревьями. Две оставшихся лошади сердито ржали и рвались на привязи. Олей положил топор и лом на плечо и несколько секунд разглядывал мост. Опоры стояли парами, и наверху каждой пары лежали тяжёлые перекладины. В сухую погоду, конечно, можно было просто срубить опоры, но сейчас до них было не добраться. Три длинных и массивных деревянных балки соединяли их между собой. А бревенчатый настил был привязан к ним промасленной веревкой. Настил, похоже, был легким. Если его снять, ни одна лошадь не смогла бы перейти по мосту. Но безрассудно храбрый человек мог бы пройти по одной из балок, так что их тоже нужно было сбросить вниз. «Ну, пошли», — сказал он, шагая вперед. «Милорд, брат», — задумчиво произнес на Анжи, «не подходящее ли это место для засады?» «Конечно, оно было подходящим, если бы засада имела смысл». Тропа представляла собой грязный каньон посреди густого хвойного леса, уже погруженного в сумерки, а вскоре и в полную темноту. Она была не слишком широка, и натянутая на уровне колен веревка почти наверняка могла бы свалить с ног лошадь, может быть, даже несколько. «Ради всех богов», — сказал Уолли, — «да». «Но зачем нужна засада, если ты уверен, что сможешь их остановить? Это глупо». «Почему?» Потому что, как ты сам сказал, нет чести в том, чтобы сражаться с колдунами. Это убийцы, Нанджи, бандиты, убийцы воинов. Я бы не стал уклоняться от поединка. Я знаю, что ты, но я наверняка не собираюсь рисковать, если в этом нет необходимости. Они снова были в воде, и Оли тщательно выбирал каждый шаг, уже чувствуя холод сквозь кожу сапок. Ты сейчас четвёртый. Предполагается, что у тебя есть право приказывать третім опытным воинам. Так что думай. Не будь столь безмозглым. В правый сапог хлынула ледяная вода, и Олив вздрогнул. "Научи меня, наставник", тихо сказал Нанжи. Олив сочувственно посмотрел на него. "Извини, он устал. Его не оставляло чувство тревоги, и он был измучен временным сдвигом. Но не зачем было выставлять это напоказ перед Нанжи?" Его левый сапог наполнился водой и чуть не свалился, когда он поднял ногу. "Ладно, и так ты четвёртый." Полагаю, ты хочешь пойти дальше и попытаться стать пятым, седьмым. Почему бы и нет? Что ж, тебе придётся начать думать о том, чтобы со всей ответственностью оценивать и планировать свои поступки. Конечно, в этом тебе помогут сутры. Ты дошёл до 803-й. Ты заметил, как они меняются? Самые первые из них относились к практическим вещам, типа того, как следить за своим мечом. Позже начали учить тебя тактике, верно? Вода уже достигла килта Оли и тащила его в сторону. Он протянул руку и схватился за плечо Нанджи, так что они могли поддерживать друг друга. Река явно продолжала подниматься. Дальше идёт стратегия. Собственно, я могу преподать тебе следующую сутра прямо сейчас. Стоя в холодной воде, доходившей почти до бёдер, Нанджи с улыбкой повернулся к нему. Нам следует сесть, ми лорд брат. Думаю, обойдёмся без ух Оля поскользнулся, но восстановил равновесие, и они двинулись дальше на переезд к мучительно холодному потоку. Постараюсь обойтись без того, чтобы садиться. Так или иначе, я имею в виду не всю сутру, лишь эпиграф. Только кошки дерутся в темноте. Объясни наставник, сам поймёшь. Оля снова споткнулся. Мост поднимался выше берегов, заканчиваясь пологими склонами из земли и брёвен, но течение неумолимо подмывало его, и большей части брёвен уже не было. цепляясь за остатки моста, он неуклюже выкарабкался из воды, потом помог Нанджи. Он согнул ноги, вытряхивая воду из сапог и беспокоясь о том, не odmрозил ли он пальцы. Как она называется? Нанджи занимался подобной же гимнастикой. Оли усмехнулся. Как оценивать противников? О. Нанджи помолчал, пока они шлёпали по шатающемуся мосту к третьей опоре. Это значит, не сражайся, если не знаешь с кем, примерно так. Берись с той стороны, я с этой. Ани начали рубить верёвки, удерживавшие деревянный настил. С кем или с чем или как? В общем, соответственно, ясно. Скорее дело пошло на лад, а ломы не потребовались, поскольку лишь верёвки удерживали брёвна на балках. Оля подрезал одну сторону, а Нанжи другую. Затем Нанжи перерубил центральную связь и Олю толкнул, освободившиеся брёвна в сторону реки. Вода теперь доходила до половины высоты опор. Нам нужно больше узнать о алдунах. намного больше. Конечно, теперь он понял, вот почему Оли Смит был выбран в наследники шансу. Да, в нём глубоко укоренилось неверие в колдовство, но он уже согласился с тем, что в мире оно могло существовать. Свидетельства относительно убийства кондору были вполне убедительны, и Городуи говорил о гемонах, вырвавшихся на свободу в Ови. Так что Оли вынужден был поверить в колдунов. Но он также обладал научными познаниями, Он мог проанализировать проблему таким образом, каким нужно, каким никогда не смог бы ни один воин. Половина среднего пролёта была освобождена от брёвен. Обнажив три длинных балки, цирковая лошадь могла бы пройти по одной из них в сухую погоду, но самый смелый из наездников не отважился бы на подобный подвиг под дождём, над древущей стремниной. Однако ловкий человек мог бы попытаться проделать это пешком. Нам нужно знать, что они могут, спросил Наджи, переводя дыхание. От столь тяжёлой работы им стало жарко, несмотря на сильный дождь. Да, но ещё больше нам нужно знать, чего они не могут. Мост громко предупреждающе затрещал. Оли остановился и осторожно окинул его взглядом. Он не собирался тонуть, а боги вполне могли завершить работу за него. Мост явно накренялся, и всё сооружение начало обрушиваться в результате совместных усилий людей и реки. Со стороны вверх по течению образовался затор из плавающих обломков. Опоры раскачивались по мере того, как размывались удерживавшие их груды камней. «Идем отсюда!» Они побежали. Они едва успели добраться до склона, как еще более громкий треск возвестил о конце. Ослабленный их усилиями центральный пролет обрушился. Балки треснули, веревки лопнули. Перекладины разлетелись в щепки. Вода на мгновение вспенилась и середина моста исчезла. Плавающий мусор быстро унесло течением. «Это должно их задержать», — с некоторым удовлетворением сказал Уолли. «Вполне вероятно, что остальная часть сооружения последует туда же самостоятельно. Возможно, мост и так бы обрушился, но хорошо известно, что боги помогают тем, кто помогает себе сам». Оставалась проблема возвращения на берег, и это оказалось сложнее, чем казалось в начале. Дважды Нанджи подскальзывался, и лишь крепкая хватка Оли спасала его от того, чтобы последовать за серединой моста в неизвестность. Один раз Оли вступил в яму, сел и полностью ушел под воду. Однако, в конце концов, они шатаясь, выбрались из воды, дрожа и кашляя. Они снова вылили воду из сапог и начали подпрыгивать и хлопать в ладоши, чтобы согреться. Небо темнело, и им нужно было найти пещеру. Но некое предчувствие подсказало Оле, что стоит немного подождать. Что ты имел в виду? И ещё больше нам нужно знать, чего они не могут. Вопрос прозвучал на фоне тяжёлого дыхания от бега на месте, но Нанджи был известен своим упорством. Одна из баллад ваших менестрелей рассказывает о том, как колдун превратился в орла, верно? Да милорд брат. Что ж, они не прилетели из Ова, они ехали на лошадях. Вот почему я жду здесь. Может быть, они смогут перелететь через реку? О, сказал Нанжи. Должен быть способ сражаться с колдунами. Богиня не могла поставить передо мной невыполнимую задачу, не так ли? Нет. Значит, у них должно быть какое-то слабое место, и я должен его найти. В Ове погибло 40 человек. Городуи рассказывал им об этом. Сам он при этом не присутствовал, но его разбудил шум, как и полгорода. Отряд колдунов появился перед рассветом на главной площади и вызвал на поединок городского старосту. Достопочтенный Зандерфина вышел им навстречу со всеми своими силами. Колдуны начали петь, воины пошли в атаку. Появились огненные демоны и уничтожили их всех до последнего человека. Никто не остался в живых. Даже деревья и статуи были уничтожены яростью демонов. Разбиты стены и итрины лавок. Кровь забрызгала окна верхних этажей. В течение нескольких минут весь гарнизон был уничтожен. Городуи нашёл тело своего друга Фарафина, обугленное, изгрызенное и истерзанное. Одна нога его была оторвана, а меч сломан. Однако должен был быть какой-то способ сражаться с колдунами.